Но прикажи мне, божественная Валерия, если Клавдий трус, то во мне хватит решимости исполнить любое твое желание. Твоя любовь — вот что даст мне силы совершить любой подвиг — пойти на все, пролить всю мою кровь, если тебе это понадобится. За да что же ты сможешь сделать, бедненький?» Мисалина хотела что-то добавить, но Калисто прервала ее. «Все, все, что пожелаешь». «Ты либертин, покорный воле Цезаря, что ты можешь?» «Все!» — я сказала и повторяю еще раз, чтобы ты поверила моим словам. «Все, что пожелаешь. Цезарь, он уже давно мне не нужен. Я никогда не получу всего, что он мне должен. И я не покорен ему с тех пор, как он оскорбил тебя. Что мне, Цезарь, В сегодняшней ночи мной повелеваешь только ты, мое божество. Ты моя жизнь, моя кровь, мои мысли и желания». Выслушав юношу, который не переставал целовать ее колени и руки, Мисалина, точно пожалев о недавних жалобах, ласковым голосом заметила, насколько опасно пренебрегать доверием Калигулы и, напомнив о беспощадной жестокости тирана, попросила Либертина отказаться от его опрометчивых обещаний. Однако ее слова только распалили Калиста, испугавшегося мысли, что в этом случае он будет выглядеть болтуном или что еще хуже трусом. И тогда супруге Клавдия не оставалось ничего иного, как принять предложение вольно отпущенника. При этом она посоветовала ему не порывать связи с Калигулой и, воспользовавшись ею, сделать все возможное для скорейшего неспровержения Ливии Арестиллы. Как она и ожидала, Каллиста заверил свою госпожу, что ее воля будет исполнена любой ценой. Добившись желаемого результата, Миссалина горячо расцеловала Либертина, однако она была слишком опытной интриганкой, чтобы позволить их отношениям зайти дальше чем ей было нужно в этот момент. Снова отстранив от себя бедного любовника, она сказала, что, увы, на этот раз, ему придется довольствоваться лишь разговором в саду. За ней чуть слышно добавила она «всегда шпионит», тем более в таком месте и в такое время. Вот потом, если все удастся, тогда она найдет способ провести своего возлюбленного в одну из комнат дворца ведь их сердца горят одной и той же страстью. И она говорила правду. Ей нужно было напрячь всю волю, чтобы не поддаться зову чувства, пробужденного в эту ночь объятиями Калиста. Многое в нем притягивало Валерию Мессалину, многое возбуждало ее желание. И все-таки, понимая его бесполезность и даже вред для своих далеко идущих планов, она сделала над собой усилия, пожертвовала любовью ради чистолюбия, Провожая юношу к воротам, через который он вошел, она коснулась губами его уха и прошептала, «Люби меня, думай обо мне». «Ох, о ком же еще мне думать, любимая моя? Мы скоро увидимся». «Скоро ли мы увидимся? Я горю желанием, как и ты. Я люблю тебя». Спустя пять дней после своего эксцентричного бракосочетания Калигула стоял в одной из комнат дворца Тиберия, готовился позировать художником. Двое рабов и Калиста помогали ему занять непринужденную позу, соответствовавшую наряду Аполлона, который был на нем. «Тебе нравится моя идея?» «Скажи, Калиста, что ты о ней думаешь?» — спросил император, поправляя лавровый венок на своем полосевшем темени. «Великолепно, как и все, что исходит от тебя». «Нет, ты мне скажи правду без лести. Ты ведь знаешь, как я не люблю подхалимов. Я говорю правду. Правильно, ты всегда должен говорить мне только правду». Потому что я больше всех благосклонен к тебе. Это заслуга не моя, а твоих добродетелей, благодаря которым, перебил Калигула, меня рисовали в костюмах Зевса, Нептуна, Вакха, Меркурия, Геркулеса. А сегодня я должен предстать Аполлоном. Однако в каждом храме уже воздвигнут алтарь бога Гая Цезаря Германика, и я вовсе не обязан являться в нарядах старых кумиров, словно Цезаря нельзя обожать без того, чтобы он походил на кого-нибудь из них. «Наши боги слишком стары, мой дорогой Калиста. Увы, они так стары, что порой впадают в детство. И почему бы в таком случае не обновить нашу религию, не создать новых богов для толпы, молодых, сильных, наполненных свежей кровью? Мы их создадим, конечно. Я по своему совету основал храм, посвященный мне одному. Правильно». Я построил во всех храмах специальные алтари и приказал приносить к ним жертву павлинов, уток, фламинго с розовыми крыльями, кур из Нумидии. Я назначил к ним священников, которых назвал жрецами Цезаря, и поставил рядом с ними золотые статуи новому божеству. Эти статуи каждый день переодевают в те одежды, которые ношу я. Вдруг, словно кто-то ему противоречил или возражал, он крикнул хрипло и властно. «Я желаю, чтобы меня обожали, во имя всех богов. Я вам докажу, что я выше любого божества». Пока Калиста пробовал его утихомирить, расхваливая великие начинания императора, он не переставал повторять «Выше всех, выше всего и вся». «Ах, они не хотят понимать, я им покажу, что я хозяин всего и всех». Тут он заметил, что у него нет цитры, и приказал принести ее.